Немцы скромно просили русских не вступать в союзы враждебной Германии. Им хотелось, чтобы Россия не мешала немцам тянуть рельсы Багдадской дороги и дальше. А дальше эти рельсы непременно заденут и бесспорные торговые интересы московских воротил финансового мира. Этим немцы... Хотели навсегда испортить англо-русские отношения, ибо в Лондоне считали Персию своей полуколонией. Сазонов, вернувшись в Петербург, дал интервью для газет, в котором он как бы принес извинения союзникам за то, что осмелился посетить Германию и выслушать мнение берлинского кабинета. Заодно он успокоил Уайт-Холл, обещая не заключать с Берлином никаких договоров, прежде не оповестив об этом. английское правительство. Но своему Шурину Столыпину он сказал откровенно, если мы и проиграли в Потсдоме, так мы проиграли в будущем сохранение мира на Балканах. Отказываясь от союза с Германией, мы теперь не можем уцепиться за обязательства Берлина, чтобы Берлин не поддерживал агрессивную политику Австрии на Балканах. Чувствую, что именно в этом районе мы еще встретим совместную австрогерманскую экспансию. Балканы по-прежнему оставались пороховым погребом, вырытым под зданием всей Европы, насыщенной сокровищами ума и культуры, обставленной музеями и дворцами, хранившей в своих столицах самые ценные произведения искусства и уникальные библиотеки. Европа всегда... останется для человечества образцом мировой цивилизации, и ее следовало беречь. Так было всегда, так требуется и сейчас. Богатые русские люди каждый год навещали Европу, маршрут их путешествий пролегал, как правило, знакомой, но избитой дорогой. Берлин, Париж, Рим, реже Лондон с Мадридом. а кто отваживался увидеть Египет или побывать, о ужас, на Корсике! На таких воежеров смотрели, как на героев. Да почти никто из русских не ездил в те края, где я намеревался провести отпуск. Не ездил по той причине, что никакие путеводители не зазывали посетить Сербию, Далмацию или Хорватию. Русские люди... очень смутно представляли себе, что там находится, и даже гимназисты неуверенно отвечали педагогам по географии. Это полоса берега Адриатического моря, которое древними славянами называлось морем Ядранским. Что там растет? Там растут маслины, из которых выжимают масло. Еще я знаю, что в аптеках продают долматский порошок от блох и клопов. Для меня этот район славянского мира был особо интересен, ведь я сдавал последний экзамен в Академии как раз по стратегической значимости восточного побережья Адриатики, и теперь хотелось взглянуть на него спокойными глазами туриста. Я покидал Петербург в те дни, когда на площади перед Исаакиевским собором громоздилось здание германского посольства. Это было безобразное здание, облицованное красным гранитом, с узкими, как в тюрьме, окнами, и петербуржцы называли его ящиком. Официальным архитектором проекта считался Беренс. Столичные жители рассуждали, что это строение своим прямолинейным уродством разрушит прекрасный ансамбли площади.